Его отец зажег свечи, и некоторое время они молча сидели перед огнем. Великая усталость и горечь утраты были на сердце кузнеца. Наконец он оглянулся, как бы придя в себя. «Почему мы одни?» Его сын с упреком посмотрел на него. «Мать ушла в малый вутонг, Кнен. Сегодня ее малышу исполнилось два года. Они хотели, чтобы и ты тоже пришел. О да, я собирался быть там». Я должен был успеть, но я задержался. Мне нужно было обдумать одну вещь, и это заставило меня отложить на время все остальное. Но я не забыл о маленьком Томе. Он достал из-за пазухи небольшой кожаный кошель. Я принес ему кое-что. Старый Ноус назвал бы это просто побрякушкой, но она из сказочной страны эльфов, нет. И он вынул маленькую серебряную вещицу. Она была похожа на лилию с тонким гладким стеблем и с тремя нежными цветками, склонившимися вниз, как легкие колокольчики. Это и были колокольчики. Когда он тихонько встряхнул игрушку, каждый цветок зазвенел на своей тонкой чистой ноте. При этом нежном звуке вспыхнули свечи, и комната осветилась на мгновение сказочным белым светом. Глаза Неда удивленно расширились – «Можно мне взглянуть на это, отец?» Он осторожно взял игрушку кончиками пальцев и заглянул в цветок. «Сказочная работа, папа!» «Колокольчики пахнут! Этот аромат напоминает мне... Он напоминает мне о чем-то, о чем я давным-давно забыл!» «Да, этот запах появляется после того, как колокольчики отзвенят!» «Но не бойся, нет, Это игрушка, и она сделана так...» чтобы ребёнок мог играть с ней, не боясь её сломать. И она не может поранить его. Кузнец положил подарок назад в кошель и спрятал его за пасху. «Завтра я сам отнесу его в малый Буттон. Может быть, Нэн с Томасом и мама простят меня». А что до малыша Тома, так он пока ещё не считает дней или недель, месяцев и лет. «Хорошо, отец, сходи туда». Я был бы рад пойти с тобой, но, видно, не скоро мне удастся выбраться. Сегодня я бы не пошел, даже если бы не ждал тебя. У нас много заказов и должны принести еще. Нет, нет, сын кузнеца, и у тебя тоже должны быть праздники. Если меня зовут дедом, это не значит, что мои руки уже ослабели. Пусть приносят работу. Теперь каждый день с ней будут управляться две пары рук. Я больше не буду путешествовать, нет. Во всяком случае, так далеко» если ты понимаешь меня. Так вот оно что, отец. Я все думал, что же стало с твоей звездой. Тебе так тяжело. Он почтительно взял руки отца. Я тебе сочувствую. Но ведь с другой стороны, это и хорошо для нашего дома. Ты знаешь, мастер, ты еще многому сможешь меня научить, если будет время. И я говорю не только о кузнечном деле. Они вместе поужинали и еще долго сидели, потом за столом. Кузнец рассказывал сыну о последнем путешествии в сказочную страну и о многом другом, что приходило ему в голову. Но он ничего не сказал о том, что он выбрал, кому достанется звезда. Наконец сын посмотрел на него и сказал, «Отец, помнишь тот день, когда ты вернулся с цветком? Я еще сказал, что твоя тень похожа на тень великана. Тень не обманула меня. Ведь тогда сама королева танцевала с тобой». И все же ты отдал звезду. Надеюсь, она попадет к достойному. Этот ребенок будет благодарен. Ребенок не может знать, ответил кузнец. Об этом не знают, получая. Хорошо, да будет так. Я передал ее и возвращаюсь назад к молоту и щипцам. На детском радио мы читаем книгу Кузнец из Большого Вуттона Как это ни странно, но старый Ноукс, когда-то насмехавшийся над подмастерьем, так и не смог выкинуть из головы того, что звезда исчезла из торта, хотя это и случилось много лет назад. Он разжирел, обленился и забросил все дела, когда ему стукнуло 60, возраст невеликий для Буттона. Теперь ему было уже под 90, он невероятно растолстел, потому что ничего не делал, но по-прежнему любил поесть и особенно налегал на сладкое. Все свое время он проводил, если не за столом, то в большом кресле у окна, а в хорошую погоду на крыльце. Он любил поболтать с соседями, поскольку считал себя сведущим во всех вутонских делах, но в последнее время его разговоры все чаще возвращались к большому торту, который он все-таки сделал, теперь он был твердо в этом уверен, и во всех снах ему снился большой торт. Его бывший подмастерье иногда перекидывался с ним словечком. Состарившийся повар все еще называл его подмастерьем и ждал, что тот в ответ будет называть его мастером. И подмастерье всегда так обращался к нему. Это говорило в его пользу. Хотя у Ноукса были собеседники и поприятнее. Однажды Ноукс дремал после обеда в своем кресле на крыльце. Вздрогнув, он проснулся и увидел, что бывший подмастерье стоит перед ним и пристально на него смотрит. «А, привет», — сказал Ноукс, зевая, — «рад тебя видеть». «Знаешь ли, мне опять снился этот торт. Я вот все думаю о нем. «Это был лучший торт из всех, что делал я!» «А это о чем-то говорит? Хотя, может, ты его уже и забыл?» «Нет, мастер, я очень хорошо его помню». «Но о чем вы беспокоитесь?» «Это был хороший торт, он всем понравился, его хвалили». «Конечно, ведь это я его делал». «Но не это меня беспокоит. Там была одна штучка, звезда. Никак не могу понять, что же с ней стало». «Конечно же, она не растаяла. Я это сказал только, чтобы не испугать детей». Все думаешь, что кто-нибудь все-таки проглотил ее. Но, но разве так может быть? Ты можешь проглотить маленькую монетку и не заметить, но ну, не такую звезду. Она была маленькая, но с острыми концами. Да, мастер, но разве вы знаете наверняка, из чего она была сделана? Не берите в голову. Кто-то проглотил ее, уверяю вас. Но кто же тогда?» «Ладно, у меня хорошая память, и этот день как будто отпечатался в голове. Я могу назвать всех детей по именам. Дай подумать». «Должно быть, это Молли, дочь Мельника. Она была такая жадная и глотала, не прожевывая. Теперь толстая, как мешок с мукой». «Да, есть люди, которые так делают мастер, но Молли ела осторожно. И нашла в своем куске два сюрприза». «Вот как? Ладно, тогда это был Гарри, сын почера». «Бочонок, а не мальчик, и рот до ушей, как у лягушки!» «Должен вам сказать, мастер, что он был хорошим мальчиком. Просто широко и дружелюбно улыбался. К тому же он был так осторожен, что сперва раскрошил свой кусочек, но ничего не нашел». «Тогда это была та маленькая бледная девочка Лилии. Да, дочь нашего торговца сукном. Помню, когда она была маленькая, так ползала по полу и глотала булавки. Ничего?» «Нет, мастер». Она съела только корку и глазурь, а начинку отдала мальчику, который сидел рядом с ней. «Тогда сдаюсь, кто же это мог быть? Кажется, ты с них глаз не сводил, если только ты все это не выдумал». «Это был сын кузнеца, мастер, и я думаю, что звезда принесла ему счастье». «Ну-ну!» — рассмеялся старый Нокс. «Я так и знал, что ты меня разыгрываешь. Не смеши меня». Кузнец был тогда тихим и медлительным, Сейчас от него много шума Я слышал даже, что он еще и поет Но он осторожный, никогда не рисковал Как говорится, жует дважды, прежде чем проглотить И всегда так поступал, если ты понимаешь, о чем я говорю Понимаю, мастер Раз вы не верите, что это был кузнец, то я ничем не могу вам помочь Да теперь это и не важно Может быть, вы успокоитесь, если узнаете, что звезда вернулась обратно в ящичек Вот она Под мастерий был одет в темно-зеленый плащ, который Ноукс только сейчас заметил. Из складок плаща он извлек небольшой черный ящичек и открыл его прямо под носом у старого повара. Вот звезда, мастер, здесь в уголке. Старый Ноукс раскашлялся, расчехался, но в конце концов все же заглянул в ящичек. Так вот она, воскликнул он, по крайней мере, похоже. Это та самая звезда, мастер. Позавчера я сам положил ее сюда, а этой зимой я снова запеку ее в большой торт. Так, так, Ноукс хитро посмотрел на подмастерье и засмеялся, трясясь, как желе. Вижу, вижу, детей было 24 и сюрпризов 24. И звезда лишняя. Выковырнул тесто в печь, а сам припрятал ее до другого раза Ты всегда был хитрюгой, шустрым, можно сказать Все экономил, макового зернышка зря не потратишь Ха -ха -ха -ха -ха. Вот, значит, как дело было Я мог и сам догадаться Ладно, ладно, вот все и выяснилось Теперь можно спокойно спать Он поерзал в кресле «Смотри, чтобы твой ученик не сыграл с тобой такую шутку. Как говорится, на всякого хитреца найдется кто-нибудь похитрее». Он прикрыл глаза. «До свидания, мастер», — сказал подмастерье, закрыв ящик с таким хлопком, что старый повар удивленно выпучился на него. «Ноукс», — сказал он, — «ваши знания столь глубоки, что я только дважды осмелился заговорить с вами первым». Я сказал, что звезда пришла из сказочной страны И что она досталась к кузнецу Вы посмеялись над тобой Теперь, когда мы расстаемся Я скажу вам еще кое-что Только не смейтесь Вы тщеславный старый мошенник Толстый, ленивый и хитрый я делал всю вашу работу и никакой благодарности. Вы всему у меня научились, кроме вежливости и уважения к сказочной стране, а я ни разу даже не слышал от вас добрый день. Ну, что касается вежливости, так я не вижу никакой вежливости в том, чтобы обзывать людей старших и мастеров своего дела. Оставь себе свою сказочную страну и всю эту чепуху. Добрый день, если ты этого ждешь от меня, а теперь катись. Он насмешливо помахал рукой. Если кто-нибудь из твоих сказочных дружков прячется на кухне, пришли его ко мне, а я на него посмотрю. Пусть он помашет своей волшебной палочкой и сделает меня снова худым. Может, тогда я тебе поверю. И Нус рассмеялся. Не уделите ли вы немного своего времени королю сказочной страны? был ответ. И к ужасу Ноукса, с этими словами, элф вырос у него на глазах. Он распахнул плащ, и Ноукс увидел под ним праздничное белое одеяние мастера-повара. Только оно переливалось, мерцало и вспыхивало. Его голову венчала драгоценная диадема, сияющая звезда. Лицо его было молодо, но в глазах суровая мудрость. «Старик», — сказал он, — «По крайней мере, ты не старше меня. А что касается мастерства, так ты частенько подглядывал из-за моей спины. Решишься ли ты и теперь в открытую отрицать это?» Он шагнул вперед и, ног с дрожа, сжался в своем кресле, стараясь отодвинуться как можно дальше. Он попробовал закричать, чтобы позвать на помощь, но смог только еле слышно сипеть. «Нет, повелитель!» Проскрипел он. Не причиняйте мне зла. Я всего лишь старый бедный человек. Лицо короля смягчилось. Что ж, ладно, ты говоришь правду. Не бойся и успокойся. Может, хочешь, чтобы на прощание король эльфов исполнил твое желание? Я обещаю тебе. Прощай. Теперь спи. Он снова завернулся в плащ и пошел по направлению к дому. Но еще до того, как он скрылся из виду, Выторощенные глаза старого повара закрылись, и он захрапел. Когда старый повар снова проснулся, солнце уже садилось. Он протер глаза и слегка вздрогнул, потому что осенний воздух был холоден. «Ох, ну и сон!» – сказал он. «Должно быть, все из-за той свинины, которую я съел на обед!» С того дня он стал бояться, что ему еще приснятся такие страшные сны. Не осмеливался почти ничего есть, опасаясь, что еда может его расстроить. Его трапезы стали очень недолгими и простыми. Вскоре он похудел. Его одежда и кожа свисали с него складками. Дети прозвали его «старик кожа до да кости». Он с удивлением обнаружил, что снова может передвигаться и ходить по всему Вуттону с помощью всего лишь палки. И прожил он после этого намного больше, чем если бы продолжал толстеть. Действительно, как говорят, ему недавно стукнуло сто лет. Это единственное, что запомнили о нем люди. И до последнего дня он повторял каждому желающему эту историю. Можете называть его тревожным, но если задуматься, то это просто глупый сон. Король сказочной страны. Что же у него нет никакой волшебной палочки? Когда перестаешь есть, начинаешь худеть. Это, естественно, вполне объяснимо. Никакого волшебства здесь нет. На детском радио мы читаем книгу Кузнец из Большого Вуттона. Настало время праздника 24-х. Кузнеца пригласили петь песни, а его жену помогать управляться с детьми. Кузнец смотрел, как они пели и танцевали, и думал о том, что они красивее и живее, чем были в детстве он и его друзья. На мгновение он задумался над тем, что может элф делать в свободное время. Казалось, каждый ребенок достоин найти звезду. Но в основном он смотрел на Тома. Довольно пухленький мальчик, танцует неуклюже, но поет приятным голоском. За столом он сидел молча и глядел, как точит нож и разрезают торт. Вдруг он певуче сказал, «Дорогой мастер-повар, только отрежьте мне маленький кусочек, пожалуйста. Я уже так много съел, что больше не могу». «Хорошо, Том», — сказал элф, «я отрежу кусочек специально для тебя. Думаю, ты легко с ним справишься». Кузнец смотрел, как Том ел свой кусочек, медленно, но с видимым удовольствием, хотя, не найдя в нем ни сюрприза, ни монетки, он огорчился. Но вскоре свет полился из его глаз. Он засмеялся и повеселел, тихо запел песенку. Потом встал и начал танцевать с такой удивительной грацией, которую никогда раньше не показывал. Все дети засмеялись и захлопали в ладоши. «Значит, все в порядке», — подумал кузнец. «Ты теперь мой наследник. Интересно, в какие незнакомые места поведет тебя звезда?» Бедный старый Ноукс, он, наверное, так и не догадается, какое волшебное событие произошло в его семье. Он так и не догадался. Но на этом празднике произошло одно событие, которым Ноус был страшно доволен. Незадолго до конца праздника мастер-повар попрощался со всеми детьми и взрослыми. «Настала пора и мне прощаться с вами», — сказал он. «Через день-два я уйду. Мастер Харпер уже готов занять мое место. Он очень хороший повар и, как вы знаете, родился в одном поселке с вами. А я вернусь домой. Не думаю, что вы будете скучать обо мне. Дети весело с ним попрощались и вежливо поблагодарили за красивый и вкусный торт. Только маленький Том взял его за руку и сказал, как жаль. Хотя в деревне, конечно, были семьи, где очень скучали по мастеру-повару. Его немногочисленные друзья, особенно кузнец и харпер, горевали об его уходе и в память о Белфи, следили, чтобы не тускнели по золото и краске дома. Однако большинство особо не огорчалось. Он и так слишком долго жил в поселке, и никто не жалел о переменах. Но старый Ноус стукнул палкой по полу и сказал напрямик, «Наконец-то он ушел! Лично я рад! Никогда он мне не нравился, уж очень был хитрый, как говорится, чересчур шустрый». издательства автокнига. Газпром, генеральный спонсор детского радио. Радиотеатр цветной.